Декабрь 8. Внушать и приказывать можно себе, можно и другим людям, но также приказывать можно пространству. Но пространственный приказ требует твердости, решительности, огненности и четкости. При пространственном приказе человек имеет дело с стихиями и пространственным огнем. Под действием мысли пространственный огонь вливается в формы и действует силой мысли. Каждая мысль стремится воплотиться в видимые формы. Это основная тенденция стихийной материи, облекающей формы. От большого до малого и сверху донизу соблюдает этот закон. От тонкого в плотное. Это основной закон творчества жизни. Вихри Стихий вырубили мы картину эволюции жизни и человечества. И только свободная воля людей, вместо того, чтобы в гармонии слиться с волей высшей, волей космической уявляет темные свои воли, нарушая строительство жизни. Великом и малым может быть обращен приказ воли к стихиям. Пространственный приказ рано или поздно будет выполнен обязательно, если его не подорвет собственная неуверенность сомнений и колебаний, если только он не идет вразрез с течением кармы. Против воли владык кармы человеческая воля бессильна. Владыки кармы для оформления ее течения также пользуются стихийной материей, намечая снова пути, по которому должен пройти человек, связанный кармической неизбежностью. Неизбежность и неумолимость рока хорошо понимали в древности. Это нетрудно понять и сейчас, если подумать, что горбун, или эпилептик, или глухой, или слепой от рождения человек, или блестящий музыкант, математик, и так далее, с момента рождения уже внесет в себя печать кармического предопределения. И свободная воля их, яро отмеченных кармой, может уявиться лишь в рамках определенных им кармы. Таким образом... Область пространственного приказа также ограничена кармой. В пределах ее приказ будет исполнен. Не следует думать, что карма неодолима. Ставя препятствия и ограничения в одном, она тем самым открывает возможности в другом. Так, например, многие слепые имеют возможность развить внутреннее зрение и видеть то, что зрячие видеть не могут. Кроме того, Карма означает не только ограничения, но и возможности. Это обычно не учитывается, и таким образом упускается из виду одно из самых значительных преимуществ кармического предопределения. Человек, обладающий многими талантами и способностями, наделяется ими кармически. Следует помнить, что огненная воля духа в потенциале своем не ограничена. И нет такого препятствия, которого она не смогла бы преодолеть. Над всеми ограничениями кармы может восторжествовать дух, если знает пути. Уже говорил, что, идя со мной, уже не раз преодолевались светила. Карма есть сила эволюционная. Имеющая в виду восхождение духа и кооперирование с ней. вместо темного и слепого противодействия ей, может дать самые неожиданные и благоприятные результаты. Ибо цель кармы — направить человека на путь эволюции. Ключ к правильному решению — взгармонизирование и устремление с велением космической воли. Созвучие с нею даст духу победу и свободу действий, недостижимую иными путями. И тогда пространственные приказы воли будут всегда выполняться. Власть над стихиями давнишняя мечта человечества достигнута будет лишь этим путем. В созвучии воли с моей, в созвучии воли свою с космической волей утверждается явление могущества духа. Кто-то хочет быть сильным собою самим. Но еще владыка сказал «я сам по себе ничто». Отец, пребывающий во мне, он творит. Так передача сознания по ступеням иерархии выше — дает духу власть. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью, но люди решили, что к этой власти можно прийти через своего самости и самоутверждения, и ничего не достигли. И по могущество духа достигается через слияние с космической волей, с волей высшей. Исполнение космической воли следует понимать как следование велениям законов эволюции. Тот, кто идет с эволюцией, всегда победитель. При анализе мировых событий следует это учесть. В современном столкновении наций победителем окажется тот, кто, понимая законы развития человеческого общества, будет действовать заодно с ними, следуя им и кто будет стремиться вперед к новым, более совершенным формам общественной жизни, но не к старым, изжитым и обреченным планетной кармой на уничтожение. Светлые кони эволюции стремятся вперед, но старый мир делает ставку на черных скакунов, мчащихся в бездну. Когда пространственный приказ созвучит с эволюцией, он будет исполнен. Поэтому надо мыслить не лично, но пространственно потому преодоление личного начала в себе приводит к победе даже не только над собою, но и над стихиями. Слияние объединенных сознаний с волей высшей ручательством служит победы сил светлых над тьмою.